Глава 12: Военные, пьянцы и не только. «А, они все таки здесь! Кстати, запашок и правда есть?» Кел принюхалась. Человек с посохом и человек с кинжалом прятались за получеловеком и зверолюдьми, поэтому я не мог их толком рассмотреть. «Очевидно, без этих мер все равно не обойтись! Ха!» Лисы человек чем-то ударил по земле. Вдали из земли выскочили железные штыри и превратились в огромную клетку, в которой оказались как мы, так и враги. Я помню эту штуковину. Она называется «Клеткой пленяющих молний», ее уже использовал против нас Матайосу во время конфликта с церковью Трех героев. Или, во всяком случае, это что-то очень похожее, потому что я вижу возле прутьев молнии пламя. Что ж, видимо, клетки для предотвращения бегства существовали и в прошлом, однако это на вид гораздо мощнее, чем та, которую мы встречали. В воздухе вдруг появился дракон и использовал магию. Судя по моим ощущениям, он только что создал драконье святилище — «Враги явно готовы на все, чтобы мы не сбежали». «Это есть вы?» «А, смотри, это ведь те, которых мы зарубили. Как странно. Нам ведь сказали, что раны от этого оружия никогда не заживают, да?» «Сказал Леопард Лису». «Я-то откуда знаю? Может, это просто кто-то в той же одежде?» «Да, точно. Никто не может выжить, если получит такую рану нашим оружием». Я слышал, как тень шумно дышала, пытаясь сдерживать злость. «Герои одно: вы есть должны скрыть, что вылечили меня». Прошептала она. «Нам есть невыгодно, чтобы они ей знали правду». «Действительно, мне незачем раскрывать им все карты». «Насколько ты оцениваешь их силу? Это спутники Героя Лука?» «Это есть один из элитных оперативных отрядов пьянцы, однако они никак не есть относятся к Герою Лука. Тем не менее, они есть достаточно усилены, и победить их будет не есть легко». «Думаю, они стоят на ступень ниже героев, где-то наравне скилл». «Ну что, вы, наверное, уже слышали слухи о нашем оружии?» Кажется, враги собираются начать разговора, раз так, то я готов на небольшую беседу. Хотя негодяи этого мира страдают от самовлюбленности. по сравнению с нашей эпохой среди них намного меньше любителей навязывать другим свое мнение под видом дискуссии. Ага, наслушались уже. Но и в чем цель разговора? Вы же пришли захватить Святую Землю, верно? Немного странно, что в качестве оккупационного войска пьянца отправила такой крошечный отряд. Другое дело, если бы они искали клановую повозку. Однако в таком случае в отряде был бы герой Лука, потому что как иначе вытащить оружие из пьедестала? Такой приказ у нас тоже есть, однако в первую очередь нам поручили найти героев. Вернее, именно вас. О как. Пьянца тоже разыскивает отряд, который смог победить одного из организаторов волн. Неужели они думают, что мы согласимся, если на нас надавить? Храбрость тем не занимать. Тем более с учетом того, как здорово им досталось от Мелти на дипломатическом поприще. Зачем им братец? Килкунч! «Не мешай на Афумисаме, давай просто помолчим», — предупредил Рафталень и кил. Да «Для чего?» — спросил я. «Может, перестанешь поддерживать жалкий Шельтран и присоединишься к Пьянсе? Если бы не твоя поддержка, Шальтран бы нам в подметке не годился!» «Да, даже с учетом героев, считай, кнута!» Видимо, в Пьянсе еще не знает про воскрешение Филории. Видимо, им просто не могут объяснить его так, чтобы они поверили. «А как же недавно появившийся герой Молота?» После того, как арбитра Наталью избрали новым героем, она заявила всему миру о том, что останется в шельтране ради улаживания конфликта. Если ты про арбитра, то пьянца в курсе. Но мы думаем, она согласится с нашим мнением, что мира необходимо единство, чтобы пережить грядущие битвы и держать верх над волнами. С одной стороны, он говорил правду, но с другой, в каждом его слове сквозило пренебрежение. Очевидно, Наталья с ним не согласится. Но вернемся к делу! Вся королевская семья Пьянца обещает вам теплый прием. «Заманчивое предложение, не так ли?» «Прости, но я не вижу в нем особенной выгоды для нас», — ответил я. Двуххвостый лист нахмурился. «Защищать мир от волн, имея всестороннюю поддержку большой и сильной страны, разве это не идеальные условия для несения геройской службы? Мы можем дать тебе столько способных помощников, женщин и прочих ресурсов, что крошечному шильтрану не снилось!» «Ах, вот оно что. Я настолько нужен пьянсе, что меня пытаются соблазнить благами». Вот только в свое время я уже герцог Милорамарка страны, захватившей весь мир. Что мне толку от опеки страны, которая будет разрушена в будущем? Тем более неизвестно еще, чем закончится жизнь в государстве, который не стесняется использовать оружие, оставляющее незаживающие раны. Сочувствую, но я не придурок, и дешёвой роскоши меня не соблазнишь. Да и какой уважающий себя герой купится на уговоры страны, которая твердит о противостоянии волнам, но на самом деле мечтает под шумок захватить мир? «Если так, нам хватит и того, что ты откажешься от союза с героями щита и кнута нашего мира. Можно сказать, корень конфликта наших стран в том, что они не хотят подчиняться нашим приказам». «Подчиняться? Когда ты так говоришь, мне становится жаль героя Лука, который у вас живет. Даже по этому короткому разговору стало ясно, что ни к каким компромиссам они с самого начала не готовились. Для них привычно вести дела с позиции силы и общаться приказами. Прекрасно понимаю, почему Мамор и Харун сопротивляются». В такие минуты хорошо понимаешь, насколько талантливой была королева, которая убеждала страны разобрать устаревшие барьеры и объединиться ради противостояния волнам. К счастью, подонок после раскаяния унаследовал ее принципы, так что королевская семья миломарка в наше время ведет себя получше правителей пьянца. Что касается Фабрея, то эта страна тоже любила давить на соседей и привлекать героев, однако о переманивании речи не шло, как и об использовании в военных целях. Видимо, в прошлом короли были еще наглее. И кстати. «Как вы планируете выстраивать отношения с нашим миром?» Решил я попробовать небольшой блеф. «Естественно, пьянца возражает против того, чтобы чужаки хозяйничали в нашем мире. Однако мы готовы проявить снисхождение. Снисхождение? Обойдусь и без него. Я прекрасно понимаю, что вы пытаетесь решить все силой, и легко могу представить, что вы будете делать после захвата мира». Жажда власти не имеет границ, и пьянца уже знает, что волны – это по своей сути слияние миров. «Ты думаешь, я одобрю голубые мечты Великой Пьенси, которые управляют целыми мирами?» «Какая чушь! процедил Лис. Даже в мире Кетзуны правители были не настолько самовлюблёнными. Наверное, у них был хотя бы страх перед волнами. Правда, о перерождёнцах такого сказать не могу. «Судя по твоим ответам, говорить больше не о чем. Очень жаль, твое согласие сильно облегчило бы нашу задачу». «Ещё бы». «Ну, что теперь?» Я сильно сомневаюсь, что отряд, который начал с такой неприкрытой враждебности – Просто раскланяться и уйдет. «Так или иначе, пьянца не может сидеть сложа руки, пока в мире есть отряд, убивший источник волн. Если не хотите присоединяться к нам, придётся вас устранить!» Лисый человек подал знак, и его товарищи подняли оружие. «Что теперь? Вызывать рафтян?» Решив, что время настало, я сосредоточился на рафосборе. Послышался громкий хлопок, и перед нами появилась рафтян. Кажется, и пришлось прорвать барьер, чтобы переместиться сюда. «Рафо! Раф-раф!» Нервно заголосила она. Похоже, Мамура тоже столкнулся с какими-то трудностями. Затем Рафтян показала на временами пролетающего в небе дракона. Видимо, он и есть источник этих трудностей. Рафтяне могут использовать святилище. Рафа! Ну вот, покачали головами. Видимо, нет. Без них Рафтян может разве что устроить с драконом игру в постоянное переписывание святилища. Да и от тягама вряд ли будет толк. Скорее всего, на электризованная клетка не даст ей летать. «Раз так, лучше пока приберечь светилища ровтян на потом». «По-моему, вы бы лучше дождались, пока мы окончательно разберемся с волнами, а потом уже напали на нас». Высказал я свое мнение. «Некоторые в пьянстве считают, что такое ожидание приведёт к значительным неудобствам. Есть также мнение, что мы должны проанализировать технологию, которая помогла вам победить источник волн». «Извини, конечно, ты не думаю, что мы так быстро сдадимся». «Очевидно, мы бы вообще не появились здесь, не будь у нас сильного козыря». После тех слов лиса человека и его зверолюди-помощники бросили в нас клинки. «А, будьте есть внимательны!» «Летите! Фрегарах кастомы!» Раздался гул, и брошенные клинки вдруг устремились к нам, словно двигались сами по себе. «Щит метеора!» Я создал барьер, затем флоут шилды отбил ими летающие мечи. Они будто поняли, что так просто нашу оборону не пробить, и попадали на землю. А нет, они вновь полетели на нас, но теперь на малой высоте. «Это какое-то самонаведение?» «О, так вот как они работают! Вот это скорость!» Килл смотрела на мечи круглыми глазами. «Им есть под силу преследовать жертву бесконечно, пока они не есть нанесут ей рано. Я испоражена тем, что вы есть смогли отбить их герой то дно». «Тем не менее, они на удивление мощные. Флоут Шилды тоже далеко отбрасывает, когда они отбивают их мощные атаки. Хорошо хоть, что не ломаются». Ага, Не ожидал, что у них найдется чем ответить!» Раз так, пора использовать сами, знаете что! С этими словами отряд пьянца дружно приблизился к нам. Лисы человека зверолюди метнули в нас еще по одному мечу. Щит метеора по-прежнему держался. Однако затем тот враг, что с кинжалом превратил свое оружие в какую-то буру, тоже метнул его. Шелдбрейкер 5! Послушался громкий хруст, и щит метеора разбился. Что? Судя по всему, это был навык, причем усиленный. Неужели этот загадочный человек то таком, я думаю? Впрочем, сейчас нужно как можно скорее поднять характеристики спутникам, чтобы они могли лучше реагировать на происходящее. Я сосредоточился и зачитал заклинание. «All Liberation Aura!» Наложив усиление, я принялся отбивать щитом летящие в нас клинки. «Ха! Есть в бой! Погнали! Рафо!» «Я!» Рафтали тень, килл, тени, и рофт бросились вперед, как только мне удалось создать пробел во вражеских атаках. «Paint Wire!» Одновременно с этим Сейн выпустила нити, чтобы опутать противников. Что ж, хотя наши враги могут потягаться по скорости скилл, они явно просчитались, вызов набора авталию остальных. А с учетом того, что тень тоже подняла уровень, ничто не помешает нам с легкостью. «Герой посоха взывает касанцы миру и силе земли. Да соединится моя мана с силой героя, да сплетёт новую силу. Как источник силы героя посоха повелевает, расшифруй законы вселенского мироздания и наделись их всесторонней силой». «All Release Аура X!» Похоже на колдуна, враг с посохом прочитал заклинание, и троица разношерстных бойцов резко ускорилась. Они с легкостью разорвали нити и устремились к нам. Рафталия схлестнулась с Лису Человеком, Кьюл тени Рафтени с Леопардом, а рофт и Сейн с Орлом. Что касается Орла, то его оружие парило в воздухе рядом с ним, окутанное воздушными потоками. «А, да, вот это по-нашему! Теперь я понимаю, что значит «преполняться силой!»» «Что это за сила?» Рафталия бросила взгляд на врагов с кинжалом и посохом, которые по-прежнему стояли в тылу. Затем она отбросила леса человека в попытке уйти от навязанного противостояния, но он снова сцепился с ней клинками. Хотя я по-прежнему успешно останавливаю летающие клинки, в таких условиях нельзя исключать, что рано или поздно кто-нибудь из моих спутников пропустит удар. «Какая же это есть трудная ситуация!» Рафо? Они вдруг стали намного проворнее, чем раньше!» Высказал общую мысль Руфт. «Неужели у них есть? Братец, мы справимся?» «Вы что, серьезно? Пробормотал я, сверля взглядом стоящих поодаль, обладателей посоха и метательного оружия. Сансе, вы не могли бы заняться этим типом со щитом! Кажется, он их лидер!» «Уничтожить их по очереди, так?» Уточнил враг с метательным оружием. Враг с посохом поморщился так, словно ему было противно разговаривать. Он направил на меня на оружия и закричал. Erst blast 5! Second blast 5! Из посоха вылетели лучи. Я успел защититься щитом и заблокировать залпы, но какие же они мощные! Как только я отразил лучи, в меня полетели топоры, словно дождавшись своей очереди. Earst roll, Second Row, thread troll, Tornado Tro X! Shield Prison! Топоры, летящие по одиночке, я поймал оружием, а когда вокруг завертелся стальной вихрь, я создал вокруг себя клетку щитов. Послышался оглушительный ляск, щиты вокруг разбились, но благодаря тому, что я вложил в навык достаточно цы, мне удалось пережить натиск. Черт, да теперь сомнений уже не осталось. «Что-то я не могу понять. Откуда у вас вдруг взялись герои посоха и метательного оружия?» Проворчил я, вглядываясь в лицо врагов. Разумеется, это были не подонок Элисия. Герой посоха носил плотную мантию, скрывал лицо под капюшоном, но кажется, это была девушка». Что до парня с метательным оружием, то это был парень лет двадцати с короткими волосами, одетый как бандит с большей дороги. Видимо, это и правда герои посоха и метательного оружия этой эпохи.